Глава 9. Семья Рейдов жила в центральной части длинного таунхауса, формально разбитого на дома блоки. Садик перед домом был размером чуть больше почтовой марки, но при этом идеально ухожен. Дорожка из разноцветной плитки вела к входной двери под старину, совершенно не гармонировавшей с общим видом дома и отличавшейся от трех других дверей таунхауса. На дверной притолоке был вырезан номер 18, однако узорчатая деревянная вывеска сообщала, что дом именуется Ивы. Насколько Логан заметил, это был единственный дом с названием во всем таунхаусе, а может быть и во всем квартале. Улица, ведущая к дому, была запружена полицейскими машинами и фургонами прессы. Несколько полицейских стояли перед домом, сдерживая напор журналистов, стремившихся подойти поближе. Когда подъехал «Форд Фокус Логана», один из полицейских сдвинул оранжевый дорожный конус, освобождая место для машины прямо перед домом. Толпа журналистов немедленно возбудилась еще сильнее. Микрофоны были взяты на изготовку, камеры были направлены в стратегически важные точки. Глотки были прочищены. «Вы готовы к этому?» — спросил Логан. Констебль Белл, сидевшая на пассажирском месте, кивнула. «Готово». «Хорошо». «Держать язык за зубами, не ругаться, постараться никого не стукнуть». Шинейд ответила ему слабой улыбкой. «Постараюсь». «Что?» «А, нет, я это не вам. Это я себе», — сказал Логан, потом открыл дверцу машины и вылез навстречу набегавшей волне журналистов. На него со всех сторон посыпались вопросы. «Есть что-то новое? Что вы делаете, чтобы найти Конора? Что, по вашему мнению, произошло?» Логан игнорировал их, предоставив патрульным сдерживать этот натиск. Открыв садовые ворота, он жестом указал Шинейд пройти вперед. И уже собирался закрыть ворота за собой, когда из общего гула выделился знакомый голос. «Это происходит снова, старший инспектор Логан?» Джек замер на месте и посмотрел в упор на седовласого журналиста, лощенного и фальшивого, словно продавец поддержанных автомобилей. В руке тот держал айфон, протягивая его вперед, словно это был микрофон. Одна бровь журналиста была приподнята, уголок рта чуть подергивался в намеке на ухмылку. «Кен Хендерсон, журналист-фрилансер», и совершенно невыносимый тип. Надо сказать, эти два качества часто шли рука об руку, но Хендерсон, судя по всему, сумел вывести это сочетание на совершенно новый уровень. Кошмарнее всего было то, что вдобавок он был действительно хорошим репортером, с чутьем на горячие материалы и с медной шеей, способной отразить пулю. В былые времена Кен освещал практически весь ход следствия по мистеру Шопоту и задавал множество неудобных вопросов о несчастном случае, в результате которого Петри впал в свое нынешнее состояние. Увидев Хендерсона, Логан внутренне застонал, однако постарался ничем не выдать своих чувств. «Это происходит снова? Почему, черт побери, он об этом спрашивает? Что ему известно?» Он окинул взглядом рвущихся к воротам журналистов. Пока что их было всего девять, но Джек знал, что это лишь начало. «Единственное, что происходит снова, это то, что вы действуете мне на нервы», — сказал он им. «Я отвечу на один, и только один вопрос». Толпа буквально взорвалась, забрасывая его вопросами. Логан проигнорировал их и указал на молодого человека, в облике которого читалось что он из местной прессы. Вид у этого журналиста был весьма несчастный. «Вы...» Глаза парня широко раскрылись от неожиданности. «Что? Я?» «Да. И это был ваш вопрос. Вы упустили свою возможность», — отозвался Логан. Потом коротко взглянул в глаза Хендерсону и мрачно уставился на остальных журналистов. «А теперь, может быть, попробуете хоть ненадолго притвориться людьми?» и оставить эту семью в покое, а?» Высказав это и почувствовав некоторое облегчение, старший инспектор со щелчком закрыл ворота за собой и широкими шагами направился к двери дома. Шинейд едва поспевала за ним. После обязательных представлений и рукопожатий Логан сел на огромный солидного вида диван, который сразу же попытался заглотить его своими подушками. Детектив выпрямился, сместился ближе к краю и признательно улыбнулся Катрионе Рейд, когда та подала ему чашку на блюдце. Мать Конора была не по-женски высокой. Короткая стрижка с филировкой делала ее похожей на некое сказочное существо. Глаза ее сейчас напоминали яблочко-мишени, красные по центру с черной каймой. Она явно попыталась замаскировать макияжем следы слез однако ей это не удалось. И Логан не мог винить ее, учитывая обстоятельства. Она, несомненно, была измотана, однако в ее движениях читалась нервная энергия. Лицо ее подергивалось, пальцы непроизвольно сплетались, а взгляд устремлялся в сторону окна, едва за стеклом что-нибудь мелькало. — Спасибо, — сказал ей Логан. Глаза Катрионы наполнились слезами, как будто эта формальная благодарность могла окончательно сломить ее. Но она лишь втянула воздух носом и собралась с духом, а потом повернулась к констеблю Белл, стоящей возле дивана. «Шинейд, вы уверены, что вам не нужно ничего? Чай, кофе?» «Нет, все хорошо, спасибо», — отозвалась та с теплой улыбкой. «Сок. У нас есть яблочный сок». Катриона сжала губы и сглотнула. Воспоминание о ненужном пакете яблочного сока, стоящем в холодильнике, вновь привело ее на грань слома. «Честное слово, ничего не нужно», — заверила ее Шинейд. «Спасибо, Катриона. Вам лучше будет присесть». «Разве я могу сидеть сейчас?» — рявкнула в ответ женщина. Злоба в собственном голосе изумила ее, глаза ее расширились. «Извините», — Шинейд покачала головой ничего страшного. Катриона наклонилась, смахнула пушинку с подлокотника большого круглого кресла и умастилась на нем рядом со своим мужем. Если Катриона Рейд сейчас представляла собой сгусток нервной энергии, Дункан являл ее полную противоположность. Он, сгорбившись, сидел в кресле, опершись о подлокотник и подперев голову рукой, как будто его череп был настолько тяжел, что не мог держаться без подпорки. Выражение его лица было что-то призрачное, как будто он уже сделал шаг прочь из этого мира или за его пределы. Логан уже видел подобный взгляд у других людей, слишком много раз видел. Одежда Дункана выглядела так, как будто он в ней спал, или, скорее, не спал. Она представляла резкий контраст – с облегающими джинсами и отглаженной рубашкой его жены. «Чай очень вкусный», – произнес старший инспектор, поставив чашку на блюдце. Огляделся по сторонам, потом аккуратно опустил чайную пару на полированный деревянный пол у ног. «А теперь, если вы не против, я хотел бы задать вам обоим несколько вопросов», – Катриона быстро ответила. «Конечно». Но Дункан лишь слабо махнул рукой, как будто вяло пытаясь отогнать муху. Мы уже отвечали. Нам больше нечего сказать. Почему вы здесь, а не ищете его? Почему вы еще не нашли Конора? Заверяю вас, мистер Рейд, мы работаем над этим, сказал Логан. Обещаю вам, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы вернуть Конора домой, целым и невредимым. И как можно скорее. Дункан уронил руку на колени и устало выдохнул. «Извините. Да, я знаю. Знаю, что вы это делаете. Просто он снова вздохнул. Вам неприятно снова проходить через это. Понимаю, что вспоминать об этом вам тяжело», — закончил за него Логан. «Но все мы хотим, чтобы Конор вернулся домой. И вы можете помочь этому». Дункан кивнул и сел прямо. Жена взяла его за руку, и он сжал ее ладонь. «Вы правы. Вы абсолютно правы, детектив. Прошу вас, называйте меня Джек». «Джек». Дункан еще раз сделал вдох, стараясь успокоиться. «Спрашивайте, что вы хотите узнать?» Логан перехватил взгляд Шинейт и указал на диван рядом с собой. Она поспешно села и без лишних слов достала свой блокнот. «Перспективная сотрудница», — подумал Логан. «Пакет, доставленный прошлой ночью. С плюшевым медвежонком», — произнес он, глядя куда-то между Дунканом и Катрионой. «Кто его нашел?» «Женщина из полиции», — ответила Катриона, «которую назначили... Э, как это... Офицером по связям с семьей... Да, ее зовут... Джесс, верно? Логан бросил взгляд на шенейт так и внула, подтверждая. Джесс Френч. На крыльце лежало несколько вещей, в основном цветы. Кто-то оставил шоколад, продолжил Дункан. Розы, добавила Катриона. Шинейд перестала записывать и уточнила. Что именно? Остальные посмотрели на нее, и она слегка смутилась. «Вы сказали «розы». «Вы имели в виду цветы или шоколад в виде роз?» Она старательно избегала смотреть на Логана. «Потому что это... это может быть и то, и другое». «Шоколад», — сказала Катриона. «А это важно?» — спросил Дункан. «Я имела в виду...» — начала Шинейд. «Но потом передумала, перехватила взгляд Логана и тихо кашлянула. «Неважно...» «Извините, продолжайте». «Вы уверены?» — спросил детектив. Шинейд, покраснев кивнула, и уставилась в свой блокнот, записывая в него уточнение. Логан улыбнулся Рейдом, словно извиняясь. «Итак, офицер по связям с семьей пришла утром, собрала все, что лежало на крыльце, и внесла в дом?» «Верно», — подтвердил Дункан. «Она милая», — добавила Катриона. «Она была очень добра. Рад это слышать», — произнес Логан. «И в какой момент вы заметили плюшевого мишку?» Муж с женой переглянулись. «Наверное, когда? Сразу после семи?» — предположил Дункан. «Примерно в четверть восьмого», — уточнила Катриона. «Как раз прозвучал сигнал к занятиям йогой». Шинейд подняла взгляд от блокнота, открыла было рот но потом передумала. Логан задал вопрос вместо нее. «Сигнал к занятиям йогой?» «Я каждое утро занимаюсь йогой», объяснила Катриона. «В семь «Она ставит на это время будильник на телефоне», сказал Дункан. «Да, у меня поставлен будильник», подтвердила его жена. «Чтобы не забыть». Джек прикинул в голове последовательность событий. «Итак, будильник прогудел», «Пришла офицер по связям, вы нашли Мишку, верно?» «Нет, офицер пришла около семи», — поправила Катриона. «Мы просматривали то, что она принесла, ну, то есть я просматривала. Дункан был не в настроении, но я подумала, что если люди взяли на себя труд принести что-то, чтобы выразить нам сочувствие, мы должны хотя бы взглянуть на это». Она искоса посмотрела на мужа. Для них это явно было камнем преткновения. «Открытки на каминной полке смотрелись очень мило», — продолжила Катриона. Ее взгляд упал на пустую полку, и она слегка приуныла. Конечно же, полиция их забрала. «Мы постараемся как можно скорее вернуть их вам, миссис Рейд, заверил Логан. «Итак, что вы говорили насчет сигнала?» «Да, верно. Загудил сигнал». Я его выключила и примерно тогда же увидела Мишку. Она слегка вздрогнула и поежилась, словно сделавшись меньше ростом. Дункан снова сжал ее руку, но если Катриона и заметила это, то никак не показала. «Было в нем что-то такое... не знаю... Вы верите в энергию?» Логан постарался сохранять на лице относительно бесстрастное выражение. «В энергию? В духовную энергию. Позитивную, негативную. В общем, энергию», — объяснила Катриона. И «Я просто ощутила нечто плохое, исходящее от этой игрушки. Плохие вибрации. Она была грязной, словно побывала в луже. Глаза Катрионы блестели, как будто она в этот момент видела перед собой того игрушечного мишку». «У конора была такая игрушка?» — спросил Логан. Обоих, Катриону и Дункану, этот вопрос, похоже, застал врасплох. «Не знаю», — сознался Дункан. «Может быть. Мне кажется, у него был похожий медведь. Не точно такой же, я хочу сказать, но... может быть. Если б вы попробовали найти эту игрушку и показать нам, возможно, это было бы не лишним», — сказал Логан, Потом снова повернулся к Акатрионе. «Прошу прощения. Итак, вы ощутили что-то плохое от этого плюшевого мишки. А потом... А потом мы... Увидели конверт. Голос ее сделался выше, будто у нее сжалось горло. Фраза завершилась беззвучным всхлипом, и Дункан снова сжал руку жены, а потом подхватил разговор. «Мы решили, что это еще одна открытка». Голос его звучал ничуть не лучше, чем у Катрионы. А потом... Потом... Он отвернулся. Его челюстные мышцы напряглись. От усилий, которые прилагал Дункан, чтобы сдержаться, его била крупная дрожь. Мы открыли конверт. — Кто это сделал? — спросил Логан, стараясь говорить как можно мягче. Дункан молча указал на жену. Если, вспоминая о мягкой игрушке, она выглядела расстроенной, то мысль о фотографии, лежавшей в конверте, буквально опустошала ее. Черты ее лица заострялись буквально с каждой секундой, по коже пролегли морщины, словно она пыталась укрыться от этого ужаса за складчатой маской. «Я даже не поняла, что это». «Не сразу», — произнесла Катриона. Она говорила шепотом, но не потому, что сама этого хотела. Ее горло словно распухло настолько, что сквозь него могли проскользнуть лишь самые слабые, едва слышные звуки. «Это было просто... П просто...» Она прижала пальцы правой руки к виску, словно пытаясь затолкать обратно что-то, выпирающее наружу. «Это был просто силуэт, и все. Я не смотрела». Не могла. Из ее глаз хлынули слезы. Безмолвные рыдания окончательно превратили лицо Катрионы в родливую грубую маску. Если она и скрывала что-то, то в таком случае была чертовски хорошей притворщицей. Как ни крути, но ее горе было подлинным. Не то, чтобы у Логаны были причины подозревать ее в причастности к случившемуся, да и вообще кого-либо из них. Во всяком случае, официально. И все же он ничего не мог с собой поделать. Справедливо, что суд стоит на позиции невиновны, пока не доказана вина. Но Джек обычно подходил к расследованию с обратной стороны. И тем не менее, сейчас он был уверен, если опыт двух десятилетий службы в полиции не подводит его, Катриона ничуть не причастна к похищению ее сына. Он дал читерейдов пару минут, чтобы они могли успокоить друг друга, потом виновато улыбнулся. «Я знаю, что это тяжело. Вы очень хорошо держитесь, правда? Может быть, мы вернемся к тому, что произошло в пятницу?» Катриона поспешно закивала, испытывая облегчение от того, что может переключиться с недавнего кошмара на менее свежие и менее ранящие события. «Мистер Рейд, вы были вместе с Конором. «Да, мы поехали погулять после школы», — подтвердил Дункан. «Собакой». Логан окинул взглядом комнату. «Мэг, она сейчас на заднем дворе», — объяснил Дункан. «Она не любит незнакомых людей». «Она не кусается, ничего такого», — быстро добавила Катриона. «Просто начинает лаять». «Если познакомиться с ней поближе, она очень милая собака», — подтвердила Шинейд, — «только шумная». «Да, Мэг такая», — сказала Катриона. Она слегка улыбнулась, но потом вся тяжесть случившегося вновь обрушилась на нее, погребая под собой краткий миг веселья. «Вы можете рассказать мне о том, что случилось?» — спросил Логан, спеша закончить с болтовней о собаке. Итак, после школы вы отправились на прогулку. Дункан сел прямее. Мы поехали в Линахан. Это хорошее место для прогулок. Обычно там никого не бывает. Мы просто шли по дороге, разговаривали. А потом он перевел дыхание, собираясь силами. Мэг убежала в лес. Мы звали ее, но она не вернулась. И тогда он облизал губы, неотрывно глядя на Логана. В этом взгляде читалась безнадежность, отчаяние, мольба о помощи. «И тогда вы пошли за ней», — сказал Логан. «Это нормально. Я сделал бы то же самое». Дункан молча кивнул. «А что было потом?» «Я... я кричал... я постоянно окликал его...» чтобы убедиться, что с ним все в порядке», — продолжил Дункан. «Я не хотел, чтобы он испугался, он иногда чего-нибудь боится. Нам приходится оставлять свет в его комнате, когда он ложится спать». На этот раз уже Катриона сжала руку мужа, чтобы поддержать его. Ноздри Дункана раздувались, уголки губ изогнулись вниз. Глаза его были полны страха, отвращения к себе и другими эмоциями, близкими к этому. Когда слезы все-таки пролились, они несли с собой очищение, смывая невыразимый ужас и позволяя бороться дальше. Так вот, я окликал его, и он кричал в ответ, а потом вдруг не отозвался на мой крик. Дункан смотрел мимо детектива на стену позади дивана, как будто видел там сцену, развернувшуюся в лесу. Я понял, что что-то не так. Не знаю, как я это почувствовал. Но я понял. Я побежал назад, а он... Он пропал. Дункан поднял глаза на жену, словно кающийся грешник, представший перед Богом. Я оставил его одного всего на пару минут. Только на пару минут, клянусь. Знаю ответила ему Катриона, и он обмяк, прижавшись к ней. «Знаю». «И вы ничего не видели и не слышали?» спросил Логан. «Не было признаков того, что поблизости кто-то есть», Дункан покачал головой. «Нет». «Они сказали, что он, вероятно, скрывался в лесу», сказала Катриона. «Это правда». «Мы занимаемся этим». «Ну да». «На данный момент мы полагаем именно так», — сообщил ей Логан, потом снова обратился к Дункану. «Как вел себя Конор во время прогулки? Вам ничего не показалось необычным?» Он ввел себя тихо. «Не похоже на него», — заметила Шинейд, подняв взгляд от блокнота. «Не похоже», — согласился Дункан и нахмурился. «Нет, он...» «Разговаривал со мной, и все такое просто...» «Не так. Не так, как он вел себя обычно. Как правило, он болтает безумолку, а в тот день у них в школе были занятия по плаванию. Про плавание он может рассказывать без конца», — добавила Катриона. Эти слова как будто отняли у нее силы. Она еще сильнее сгорбилась, вжавшись в кресло. «Вы спрашивали его об этом?» поинтересовался Логан. «Да, он сказал, что с ним все в порядке, но только он... А... Не знаю. Что-то было не так». Логан заглянул в блокнот Шинейд, удостоверяясь, что она записывает все это дословно. «Он больше ничего не рассказывал? Может быть, с кем-то поссорился в школе?» «В школе?» скептически переспросила Катриона. «Вы считаете, что это мог сделать кто-то из школы?» им же всего по восемь лет». «Мы просто рассматриваем все вероятности, миссис Рейд», — ответил Логан. «Вы уже знаете, кто это был», — заявила она, повысив голос. «Мы смотрели в интернете, мы все знаем о нем». «О ком?» — сердито осведомился Логан. «О мистере Шепоте. «Он делал такое и раньше, верно?» — продолжила Катриона. Дункан попытался утихомирить ее, но она выдернула руку из его ладони и отмахнулась от него, как от мухи. «Это ведь он, не так ли?» «Все то же самое. Плюшевый мишка, фотография, все точно такое же». «Он арестован задолго до нынешнего дня, миссис Рейд. Могу вас уверить. Кто бы ни похитил Конора, это не...» Он покатал слова во рту, словно не желая произносить их. «Не мистер Шопот. Оуэн Петри, винованный в том, что те дети...» эм, «Он вовремя успел остановиться. Человек, похищавший тех детей, сейчас находится в психиатрической больнице Карстерс. «Мы полагаем, что похититель Конора пытается воспроизвести преступление Петри. Он убил их. Да?» — спросила Катрион резким, обвинительным тоном, словно подталкивая Логана сказать «нет», или, быть может, умоляя его об этом. Он убил тех мальчиков. Логан поколебался, затем кивнул. Да, он это сделал. Но сейчас мы имеем дело совсем с другим человеком. И никто не знает, намеревается ли он сделать то же самое с Конором. «Никто не знает?» — вскричал Дункан, вскакивая на ноги. Глаза его сверкали. «И это все, что вы можете сказать? Наш мальчик где-то там страдает, и вы можете сказать нам только это? Никто не знает?» «Я уже говорил, что понимаю ваше чувства. Я понимаю, что вас раздражает ситуация, мистер Рейд. Но ни хрена меня это не раздражает!» — прорычал Дункан, нависая над детективом. «Кубик Робика раздражает, банка, которую не можешь открыть, раздражает, но не это, не это!» Шинейд встала и мягко взяла Дункана за локоть. «Мы знаем, мы понимаем, Дункан, честное слово, и намерены сделать все возможное, чтобы вернуть его домой». В дальней части комнаты открылась дверь, ведущая в другую комнату, и в проем выглянула Джесс, офицер по связям с семьей. Логан мотнул головой. «Вы свободны» и она снова скрылась из виду. Гнев, заставивший Дункана вскочить с места, уже выгорал. Мужчина встретился взглядом с Шинейд и, похоже, удержался на ногах лишь благодаря тому, что она держала его за локоть. «Извините», — прошептал он. «Я просто... просто...» «Все в порядке. Мы понимаем», — заверила его Шинейд. «Я вас хорошо понимаю». Конечно, вы понимаете наше чувство, милая, сказала Катриона, протянула руку и на короткий миг сжала пальцы Шейнет. После того, что случилось с вашими родителями, Шейнет неловко улыбнулась, старательно избегая вопросительного взгляда Логана. Повернувшись к детективу спиной, она помогла Дункану снова сесть в кресло рядом с женой. Тот смотрел в пол, стыдясь своей вспышки ярости. «Он не хотел ничего такого сказать», — произнесла Катриона, кладя руку на плечо мужу. «Но сказал», — отозвался Логан. И был абсолютно прав. «Давайте говорить на чистоту. Я даже представить себе не могу, каково вам сейчас. Никто из нас не может. И в данный момент я очень мало что могу сообщить вам, но зато могу дать вам слово. Я, мы, не остановимся» пока не найдем того, кто за это в ответе, и вернем вашего сына. Что бы для этого ни потребовалось, что бы нам ни пришлось сделать, мы вернем Конора домой. Обещаю. Рейды ничего не сказали, но оба, похоже, немного пришли в себя, цепляясь за речь Логана, как за спасательный круг. Дункан вытер нос рукавом своей измятой рубашки и на несколько минут прижал к глазам основания ладоней. Потом кивнул. Что еще вы хотите узнать? Логан перехватил взгляд Шейнейт и скосил глаза на диван рядом с собой. Она снова села и нацелила карандаш на страницу. Вы сказали, что он вел себя не так, как обычно, но не было ли чего-нибудь еще? Ничего из того, о чем он говорил, не показалось вам странным? Нет, он только волновался, что собака заблудится. Только из-за того, что он так сильно встревожился, я... Дункан нахмурился, потом несколько раз моргнул, словно застигнутый врасплох какой-то мыслью. «Погодите... Эд!» Катриона повернулась, чтобы взглянуть на него. «Что?» «Эд!» Он спрашивал про Эда. «Про какого Эда?» — осведомился Логан. «Про Эда-соседа?» — спросила Катриона. — Зачем ему понадобилось спрашивать про Эда-соседа? — Не знаю, он просто... Он спросил, нравится ли мне Эд. — Нравится ли тебе Эд? Логан откашлялся, чтобы привлечь внимание. — Извините, о ком вы говорите? — Прошу прощения. — Эд... Эм... Кажется, Уокер... — сказал Дункан и посмотрел на жену в поисках подтверждения. «Уокер?» «Да, это Уокер», — кивнула Катриона. «Он живет по соседству». «Купил жилье всего несколько месяцев назад», — дополнил Дункан. «Снял жилье», — поправила его жена. Потом ее уверенность слегка поколебалась. «Ну, мне кажется, что он его снял». Дункан покачал головой. — А, по-моему, купил. Насколько я помню, до того, как въехать туда, он перестраивал чердак. Шума, во всяком случае, было много. — С какой стороны от вас он живет? — спросил Логан, возвращая разговор в прежнее русло. Катриону указала на стену по левую руку от нее, но ничего не сказала. — Вот там, — промолвил Дункан, указывая в ту же самую сторону — Он подался вперед и нахмурился. Он спросил, нравится ли мне Эд. А потом спросил, нравится ли он тебе. Женщина отреагировала на это коротким фырканием. «Мне? Что?» Дункан кивнул. «Ну да, он спросил. А маме нравится Эд?» «С чего бы ему спрашивать, нравится ли мне Эд?» «Не знаю». Я спросил его, но как раз в этот момент он запаниковал из-за Мэг. «Я уверена, что это какая-то ерунда», — сказала Катриона. Резкость этой фразы всколыхнула полицейские инстинкты Логана, но он решил пока что оставить все как есть. «Почти наверняка», — согласился Логан. «Но мы и побеседуем с ним». Он встал. Шинейд поспешно дописала заметки, потом тоже поднялась на ноги. «Спасибо, что уделили нам время. Вы нам очень помогли», — сказал Логан, обращаясь к Рейдам. «Если вам что-то понадобится, что угодно, пожалуйста, попросите офицера». Он пару раз щелкнул пальцами. «Джесс Френч», — подсказала ему Шинейт. Э, «Да, попросите Джесс. Она будет держать вас в курсе дела и обеспечит все, что вам необходимо. А если журналисты станут вам надоедать...» Я даю разрешение спустить на них собаку». Дункан и Катриона привстали, но Логан жестом попросил их остаться сидеть. «Все хорошо, не надо нас провожать. Еще раз спасибо». Он сделал шаг, заметил сквозь окно стаю стервятников из СМИ, вьющихся у ворот, и обернулся. «Через сад на заднем дворе можно попасть к соседнему дому?» «Да, но собака разозлится», — сказал Дункан. «Уверен, мы справимся». «Вы собираетесь повидать Эда?» спросила Катриона, бросив короткий взгляд на мужа. «Эда соседа, я имею в виду». «Верно», — подтвердил Джек. Он бросил взгляд на стену, разделяющую дома, потом снова посмотрел на пару, сидящую в креслах. «По крайней мере, заглянуть к нему будет не лишним».